В сентябре 1905 года стат-секретарь Сергей Юльевич Витте, после заключенного им в порт Смутимира с Японией, выехал обратно в Европу на пароходе Гамбург-Америка. Во всех странах заключенный им мир был признан успехом России и приписан его уму и дарованием. Особенно популярен Витте стал в Соединенных Штатах где общественное мнение сочувствовало японцам. В Нью-Йорке он охотно принимал всех, кто хотел его видеть. Выражал большую радость по случаю приезда в Америку, давал интервью, позволял себя фотографировать не только репортерам, но и простым любителям, вообще вел себя чрезвычайно просто и этим немедленно всех к себе расположил. Ждали приезда чопорного царского сановника в мундире и орденах, окруженного множеством явных и тайных полицейских агентов. Приехал же простой человек в штатском платье, ездивший и гулявший по городу без спутников, крепко пожимавший руку машинистам и кучерам, обменивавшийся рукопожатием с кем угодно. К вечеру у него от рукопожатия неизменно болела рука и он смазывал ее о подель -доком. От охраны он вообще отказался. В первый же день его из посольства предупредили, чтобы он не ездил в еврейские кварталы Нью-Йорка во избежание враждебных демонстраций, а то и покушения. Он немедленно поехал на Ист-Бродвей. Там останавливал прохожих, называл свое имя и по-русски, или на дурном английском языке, Распрашивал их, не из России ли они, давно ли и как устроились, хорошо ли им живется. Заводил разговоры и об еврейском вопросе, причем высказывал либеральные мысли. При этом он говорил искренне или почти совсем искренне. У него было жадное любопытство и даже некоторое общее расположение к людям, за исключением государственных людей. Их он в громадном большинстве терпеть не мог в серьезных же дипломатических переговорах, держался очень гордо. С первых же слов объявил, что в случае неуступчивости японцев Россия будет продолжать войну и одержит со временем победу, но ни о какой контрибуции с ее стороны не может быть и речи. Мысль о контрибуции приводила его в бешенство. Патриотом был всегда неподдельным. Никогда... «Россия никому контрибуции не платила и теперь не заплатит», — говорил он. «Но ведь другие страны платили. Другие страны не Россия. Не заплачу и кончено». Этот вопрос был самым главным. Японцы требовали миллиард двести миллионов иен. «Хорошо, тогда будем воевать дальше. Увидим, чья возьмет». Его уверенный тон и напористость встречи действовали на всех. Впрочем, русским приближенным он сам говорил, что война проиграна, что продолжать ее нельзя. Но разбита не Россия, а наши порядки и мальчишеское управление 140-миллионным населением в последние годы. Все думали, что переговоры кончены. Одна парижская газета обратилась к Рокфеллеру с просьбой Не заплатит ли он из своих средств японцам эти миллиард двести миллионов ради спасения мира? Рокфеллер не заплатил. Не заплатил и Витте. С инструкциями из Петербурга он мало считался. Говорил, что не привык получать наставления. На одну телеграмму министра иностранных дел графа Ламсдорфа ответил, может быть, не совсем деликатно. Приближенным объяснял, что в России реакционеры теперь дорожат за собственные пузы, а либералы больны умственной чесоткой. Полагался только на себя. Не очень считался с советами Теодора Рузвельта, так что президент предпочитал помимо него телеграфировать царю о необходимости уступок. Довел также до сведения президента, что если на общем завтраке с японцами будет предложен тост за Микадо раньше, чем за царя, то он, Витте, не отнесется к этому спокойно. Рузвель произнес тост за обоих монархов. Газеты везде теперь писали о Витте больше, чем о каком-либо другом человеке на земле. Он становился мировой фигурой и с гордостью думал, что это очень давно не выпадало на долю русских государственных людей. Под конец своего пребывания в Соединенных Штатах Витте стал так популярен, что и политические симпатии от японцев перешли к России. На параде военной школы в его присутствии будущие американские офицеры, позабыв о присутствовавших японцах, прошли церемониальным маршем с пением русского гимна. А на богослужении, при выходе из церкви, огромная толпа неожиданно запела «Боже, царя храни!» И люди совали в карманы Витте подарки на память, кто безделушки, а кто и драгоценные камни. Измучен он был необычайно. Сказались его тяжелые болезни, он плохо спал, втирал в грудь кокаин и все это тщательно скрывал должен был производить впечатление богатыря. Про себя он думал, что жить ему недолго, что лучше было бы уйти на покой. Но большие умственные силы в нем оставались. Ему казалось, что он один может спасти Россию от хаоса. Смутно считал, что к хаосу идет и Западная Европа, несмотря на ее процветание и внешнее спокойствие. Европейские правители тоже шутят с огнем и едва ли не ведут мир гибели по своему легкомыслию, слепоте и внутренней несерьезности, сочетающейся с глубокомысленным видом. Некоторые поклонники, даже враги, считали Витте гением. Витте был воплощением здравого смысла. Именно это и делало его среди его собратьев необыкновенным человеком. Он обо всем, даже об аксиомах общепринятой политической мудрости, судил здраво и попросту. Часто, впрочем, себе и противоречил, всегда с необыкновенной самоуверенностью. Кроме изрядного здравого смысла, умерявшегося властолюбием, его отличали нежелание и неумение быть справедливым к другим. В неудачах неизменно бывали виноваты его враги. Как не осыпали его листью, он себя гением не считал и даже несколько сомневался в существовании гениев, разве какой-нибудь Гаусс или Толстой. Да и тех он принимал больше на веру. Свою университетскую математику давно забыл, а романов читал мало. Во всяком случае, уж среди государственных людей он был самый замечательный и часто недоумевал, как другие не видят того, что ему так ясно. На обратном пути его нервное расстройство еще усилилось. Дела на пароходе было мало, репортеров не было, можно было стесняться гораздо меньше. Вид, как прежде Бисмарк, был не сдержанный язык. К нему подходили пассажиры, знакомились, приносили поздравления, он со всеми разговаривал, а теперь просто болтал. Впрочем, Больше тогда, когда дело шло о предметах не слишком важных. Он старался, не очень, говорить всем приятное, но это не всегда удавалось. В беседах с американцами искренне хвалил Соединенные Штаты, но добавлял, что, по-видимому, среди американцев много настоящих грабителей. «В Нью-Йорке?» С меня за номер, правда, из шести комнаты в лучшей гостинице, брали по 380 рублей в сутки. Везде в Европе было бы втрое дешевле. А за обед с человека, притом за длиной обед, я платил по 30 рублей с персоны. Но ведь вы, конечно, платили из государственных денег. А это еще как сказать. Мне казна отпустила 20 тысяч рублей, и я уже доложил вдвое больше своих. Может, вернут, а может и забудут. Немцам объявлял, что всю жизнь стоял и будет стоять за мир и добрые отношения с Германией. Но это нелегко. Немцы куда менее культурны, чем французы или англичане. Знакомясь с людьми семитического облика, Хвалил евреев за деловитость и ругал русских министров-антисемитов. Просто дурачье. Они же требуют войны и присоединения к нам Галиции и Позана. Очевидно, им нужно, чтобы в России было еще больше евреев. А, по-моему, и так совершенно достаточно, — говорил он. И немцев, и поляков тоже больше, чем нужно. Во Франции, завтракая с президентом Лубе, Он сказал, что считает антиклерикальную внутреннюю политику французского правительства вредной и бессмысленной. С русским послом еле разговаривал. Беззастенчиво уверял и соотечественников, и даже иностранцев, что этот старик выжил из ума и защищает не русские, а французские интересы под влиянием парижских красавиц. Еще беззастенчивее отзывался о русском после в Англии. Этот просто получает деньги от англичан. Вит, ты сплетням верил охотно, а дурным сплетням верил почти всегда, особенно когда речь шла о политических деятелях. Их он ругал просто по долгой привычке, не слишком заботясь о правде, совершенно не стесняясь в выражениях, но не боясь нажить себе врагов. Злой язык и природная грубоватость больше всего вредили его карьере. В Париже он немедленно побеседовал с журналистами. Тотчас повидал и богачей. Чужое богатство почитал еще больше, чем Бельгельм. Вышел из небогатой среды. Но и большинство богатых людей он считал дураками ничего в политике не понимавшими и тоже совавшимися в государственные дела. От разговоров же с политическими деятелями, особенно о Танжере и о франко-германских отношениях, он пришел в ярость. Играют с огнем, ведут свою страну к катастрофе, как вели к ней Россию разные плеве Алексеевы Безобразовы. вид ты и сам был карьеристом. Личные цели и интересы в политике были совершенно естественным и неизбежным явлением. Но они становились преступлением, когда сочетались с недомыслием, а то и попросту с глупостью. Все эти танжеры были не только не нужны, но чрезвычайно вредны и опасны. Он был рад уходу дель -кассе. Этот министр, видимо, подготовлял французский реванш. А потом начнут готовить немцы. У каждой державы есть за что реваншироваться, то есть отвечать одной бессмысленной и преступной войной на другую. Витте находил, что прежде всего необходимо прочное и полное примирение Франции и Германии. Рувье нравился ему больше. Этот министр, очень недурно устроивший свои личные денежные дела, знал толк и в государственных финансах, что Витте особенно ценил, но и Рувье, очевидно, не решался сказать, что надо навсегда прекратить и разговоры о каких бы то ни было войнах. Особенно же раздражали Витте разговоры о дипломатическом триумфе германского канцлера. Газеты об этом писали почти как об его собственном триумфе. Только я заключил мир, а Бюлов получил княжеский титул за совершенно бессмысленное дело, грозящее общей катастрофы. Впрочем, он сам хотел стать графом, и тут, по его расчету, германский канцлер мог пригодиться. Его ждали в Париже приглашения. Побывать на обратном пути в Россию у английского короля и у германского императора. Эти приглашения он принял бы охотно, был настоящим убежденным монархистом и ко всем монархам чувствовал природное расположение. Хотя и думал, что ни один из них ничего в политике не понимает. Ответил, что должен запросить разрешение царя. Знал, что, во всяком случае, царь, очень в ту пору раздраженный против Англии, не разрешит ему повидать Эдуарда Седьмого. А жаль, удалось бы повлиять на англичан. Может быть, и в Лондоне удалось бы повидать новое, новых людей? Верно, тоже незначительных. Повидать Вильгельма, впрочем, разрешат». Он читал в Париже русские газеты, которых давно не видел. Почти все писали о нем так лестно, как никогда не писали прежде. Пробегал все, что относилось к внутреннему положению России. Оно было очень тревожно. Значительная часть сановников стояла за решительную суровую борьбу с начавшимся революционным движением. Намечалась отправка в места, где происходили беспорядки, особо уполномоченных генералов известных твердым характером. «Как бы ни были сильны эксцессы», читал он в либеральном издании, «мы никак не думаем, что целесообразна борьба с ними всеми средствами, дозволенными и недозволенными. К тому же надо твердо помнить, что эксцессы происходят с обеих сторон. Устроители патриотических расправ, однако, взысканиям не подвергаются». Благосклонно кое-кем приветствуются и бессмысленные сказки о японских миллионах, которыми якобы подкуплены либералы. Можно ли после небывалого в нашей истории военного поражения серьезно думать, что нужна революционная или иноземная пропаганда для возбуждения общего недовольства страны? В Цусимском бою четыре могучих броненосца, император Николай, Орел, адмирал Синявин, генерал-адмирал Апраксин, сданы неприятелю. Официально сообщается, что контр-адмирал Небогатов и командиры этих судов по возвращении из плена будут преданы суду по 279 статье Военно-морского устава о наказаниях, карающей людей, не исполнивших своих обязанностей по долгу присяги и согласно требованиям воинской чести. Но кто же назначил на важнейшие должности людей, очевидно, не обладающих элементарными военными и человеческими качествами? Кто отправил на гибель всю эскадру Рождественского? Теперь сама газета «Чего изволите», так настойчиво требовавшая отправления Балтийской эскадры на Дальний Восток и так долго выражавшая полную уверенность в ее победе, С неслыханным цинизмом сообщает, что ей было хорошо известно, что эта эскадра победить не может. Оказывается, доблестно погибший в Цусимском сражении командир броненосца Александр Третий Бухвостов откровенно и определенно говорил редактору этой почтенной газеты, что эскадра обречена на гибель и что ни малейших шансов на победу у нее нет. Столь же продуманны и новые затеи правительства. Нет, не очень помогут в борьбе с охватившим всю страну волнением гонцы Господни с карательными отрядами.